Издательство «Эксмо». Ирина Градова. Смерть под занавес. Пролог. Женщины. Какие же все таки это удивительные существа. Независимо от внешности, они хотят нравиться и завоевывать сердца. Ради них мужчины пишут стихи и романы о любви, сочиняют баллады. А еще разоряются, грабят банки, Убивают и развязывают войны. Его всегда окружали женщины. Они были неотъемлемой частью его жизни, в отличие от мужчин, которые приходили и уходили, не оставляя после себя особого следа. Женщины, по большей части, были к нему добры. Наверное, потому что почти в каждой из них жила мать, желающая заботиться о ком бы то ни было. Правда, в этой заботе присутствовал элемент снисходительности — выносить которую с возрастом становилось все труднее. Чувство женского превосходства изумляло и раздражало. Как физически слабые, живущие исключительно эмоциями существа, могут обладать столь ярко выраженным высокомерием? Однако женщины способны и на высокие душевные порывы. Даже, пожалуй, подвижничество — малая их часть, но все же. Он мечтал научиться манипулировать женщинами — Однако, как выяснилось, не такое уж это простое искусство. А у них это, похоже, врождённое. Видимо, чтобы освоить эту науку, необходимо отринуть общепринятые каноны порядочности. Женщины нередко проявляли к нему доброту и щедрость. Однако та единственная, чьего расположение он стремился добиться, оставалась равнодушной ко всем его стараниям. Она отдала свое сердце другому человеку. Недостойному ее обожания и поклонения. Непостижимые они существа, эти женщины, их так легко уничтожить, превратив в пыль их лица и тела, разрушив их самоуважение и веру в себя. Но невозможно постичь до конца их сложно сочиненную и такую противоречивую натуру. Они похожи на матрешек. Снимешь один слой, а там другой, не похожий на предыдущий. И так бесконечно пока не останется крошечная сердцевина, составляющая самую суть этих невероятных созданий. Но добраться до нее может разве что хороший психолог или психиатр. А обычному мужчине такое не под силу. Он обожал женщин. Он боготворил их. И он их люто до боли ненавидел за то, что они падают и поднимаются, ранят других, уничтожают себя — А потом возрождаются словно диковины и симурги из восточных сказок. В европейской мифологии их еще принято называть фениксами. И это неправильно. Как говорится, умерла, так умерла.